А. Вот и закончили. Поёт отодвинулся от Даши, разминая кисти рук. Голова болит, спросил он на языке вслух. Да, кивнула Даша. Это пройдёт. Просто очень много сразу запихали информации. Выспишься, постепенно разложится по полочкам. А теперь повтори для всех. Я Дарья, послушно сказала она. Рот людей, семейство Форд. Прошу твоего, прошу твоего разрешения стать одним из клана пятипалых. Сталь против стали, клык и лезу против клыка и зуба. Моя кровь, кровь клана, твоё слово для меня выше. Ты сама выбрала, ответил Зверь. Твоя кровь, кровь клана. Отныне ты одна из нас. Другого пути для тебя нет. И вторую часть. Что? Не поняла, Даша. А! Я беру Живова в мужья со всем имуществом и полагающимися по закону правами. Не возражаешь? насмешливо спросил зверь. Я согласен, отвечал. Вот и хорошо. Охотница, ты всё слышала? У меня прекрасный слух, недовольным тоном сообщила медведица. Только что это за имя, Дарья? Не бывает таких имён. У себя там можете называть бессмысленными словами. А у нас положено давать нормальное имя, тем более и повод имеется прекрасный. Дарья это в переводе победительница, растеряна сказала Даша. И кого ты победила? поинтересовалась охотница. Разве что одного мужика? Не, так не пойдёт. Это не подходит, задумчиво сказала она. Вот хозяйкой будешь. Даже лучше, маленькой хозяйкой. Рост у тебя не очень. «Так», — явно веселясь, — сказал зверь, — «проводи до выхода, познакомь жену с родственницей, потом возьмешь, что принес, и возвращайся. Если будут вопросы, — обращаясь к Даше, — сказал он, — я всегда готов помочь. А если по делу, а не по личным проблемам, то я не Леха, а вожак. Надеюсь, понятно?» Я помог Даше встать и поддержал ее. Ноги плохо держали. Не привыкла она сидеть в такой позе, подогнув ноги под себя. Потом колени болят и кости хрустят. Автоматически надел я ей на руку браслет и повернул в сторону выхода. «Минутку», — сказала она, оборачиваясь к зверю. «Тогда ответь на один вопрос. Слушаю внимательно». «Вот они», — она ввела рукой вокруг стен палатки, объединяя весь лагерь. «Оборотни». С какой статьи они тебя слушаются? А кто тебе сказал, удивился зверь, что я человек был, да всплыл. Ещё неизвестно, кто больше оборотень. Они имеют по два облика, а у меня их много. Только я тебя предупреждал, некоторыми знаниями лучше не интересоваться. Если раньше для тебя двери с треугольником просто захлопнулась, то теперь ещё и на замок закрылась. «Вот я и есть охотница», — сообщила медведица и встала на задние лапы, демонстрируя свой двух с половиной метровый рост. Похлопала себя лапой по животу и поинтересовалась. «Нравлюсь!» Шерсть у нее на теле была бурая. «Живой, — сказал, — гризли», — удивленно ответила Даша. «Извини, но они побольше будут. И морда у тебя какая-то другая». «Нормально», — согласилась охотница, становясь на четвереньки. Карлос за тобой можно иметь дело. Реакции хорошие. В живом ускажешь, что оборотня таким щитом обануть можно, но таких как я нет. У нас не у гораздо лучше. Ось подумает. Пойдём, отведу тебя к нашим. Мы только называемся гризли, чёрный, бурый, очковые, объясняла она на ходу. На самом деле это просто разные названия семейства одного вида. Искодный тип один и тот же. Иногда окраской различаемся, но это не принципиально. Когда предки захотели засунуть человеческий мозг в череп зверя, им пришлось очень постараться. В результате получилась немного другая форма головы, короткая челюсть и мощная шея, чтобы это всё держать. Вот живой, когда перекидывается. Когти у него не сильно меньше моих, а весa во мне раза в 3 и больше. Кто видит оборотня, никогда не перепутает с обычной животиной. Загораживая им дорогу, стояла и глядела в упор на приближающихся девушка, мечта подростка. Длинная, толстая, темная коса висела до поко. Из большого выреза, богато вышитого платья, выглядывали роскошные груди, явно мечтающие вылезти наружу. Даша невольно застеснялась своего вида, не слишком чистой одежды. которую даже сменить возможности не было. И протёртый брюк на колене. Она вообще в первый раз увидела в лагере подобным образом одетую и с такой причёской девушку. Милькающие постоянно вокруг особы женского пола были со статами культуристов, коротко стриженные, одетые в брюки и рубашки, раскрашенные в маскировочные цвета. "Ты", громко сказала незнакомка. "Человечек, что ты здесь делаешь?" Не лезь к медведям, и будешь долго жить. Не исчезнешь, порву пополам. Я не знаю, кто ты, ответила Даша. Но мне это и не интересно. Уйди с дороги. Ты прошептала девушка, приближая лицо почти вплотную к Дашиному. Не смей строить из себя начальство. Сможешь сдвини меня? Если придётся, сдвину, пообещала Даша. Посмотри вниз. и нажала ей в живот взведенным наганом. «Ты не посмеешь!» «А давай проверим!» «Мне не нужны медведи!» сообщила Даша, продолжая давить стволом в живот. «С меня вполне достаточно одного. Он мой, и делиться я ни с кем не собираюсь. Но вот драться я с тобой не буду. Просто выстрелю. Я тебя не трогала. Но в дальнейшем держись от меня подальше». «Так...» — сказала охотница, стоявшая молча рядом. — Все хорошо в миру. Ты, перо ворона, отошла с дороги. А ты, после секундной паузы, хозяйка, убери револьвер. Даша дождалась, пока девушка нехотя шагнула в бок и сунула ногам в кобуру. В следующее мгновение перо замахнулось для удара, и охотница небрежно смахнула ее лапой. Девушка отлетела и упала на спину. Платье задралось. показывает красивые ноги. "Ты мне надоела", негромко сказала медведица. "Не в первый раз пытаешься нарушить приказ. Придётся от тебя избавляться". "Пойдём", сказала она Даше и зашагала вперёд. Несколько зрителей, с интересом наблюдавших за происходящим, старательно сделали вид, что случайно мимо проходили, и у них масса срочных дел. "Извини", догнав охотницу, сказала Даша. Я не понимаю, откуда она могла знать про живого. Ещё я не понимаю, кто ты вообще такая. Должен всё у тебя есть? Так много вопросов, грустно сказала охотница. И так мало знаний. Живово надо долго и старательно порой, притащить человека к народу и простейших вещей не объяснить. Займусь я твоим воспитанием завтра с утра. Это Ядовитым тоном, — сообщила она, — на нашего парня виды очень конкретные имела. Качиха она хорошая, но слишком с большими амбициями. Подавай ей мужа из высших. Вечно из-за нее ссоры. Ходит, хвостом крутит и всем мужикам обещания дает. А сама очень тщательно выбирает. Живой, когда привел тебя в лагерь, сразу продемонстрировал зачем. «Поживешь среди нас». Научишься понимать. Шёл наш ак зади и слева, на поясе у тебя нож очень определённый. Но вопросов не отвечал, даже не здоровался. И шли вы прямо к вожаку. Потом меня свидетели позвали. Традиции, с неопределённой интонацией сказала она. Все всё прекрасно поняли. И через 10 минут в лагере каждый знал, что живой выкинут Не каждый день такое случается. Вон фургон стоит, садясь и тнув передней лапой в повозке. Полезай туда и нормально выспись. Всё равно сейчас мало что соображаешь. Видела я уже такое. До вечера тебя трогать не будут, а потом я тебя подниму. Должности у меня нет, явно усмехаясь, сообщила она уже на прощание. Но есть у нас в семье отвёрдая иерархия. Сначала живой, потом близняшки и я. Я, — с угрозой в голосе заявила охотница, отвечая за порядок, кто останется в семье и кого выгнать стоит, во многом от меня зависит. Остальные, — она небрежно махнула лапой, — не по этой части. Даша залезла в огромную телегу с металлическими ребрами по всей длине и покрытую сверху прочной тканью. Вся внутренность была забита множеством ящиков, ящичков и мешков. Иму всё этого у меня, пожалуй, даже слишком много, подумала она. Нормально не ляжешь. Места было ровно столько, чтобы лечь и вытянуться, не распрямляя коленей. Живому при его росте пришлось бы искрючиться. Тут же лежал свёрнутый спальный мешок, очень мягкий и излишне тёплый для теперешней погоды. Она разделась и заползла внутрь. Голова действительно болела сильно, и Даша даже боялась, что заснуть не сможет. Проснулась она от запаха свежеиспечённого хлеба, настойчиво лезущего в нос. Попытно он пытался отпихнуть в сторону ещё один запах жареного мяса. Моментально захотелось есть. Голова больше не болела, и по часам выходило, что она сладко проспала до 6:00 вечера, пропустив обед и не слишком много съев на завтрак. Тогда кусок в горло не лез. Сны с нами, а повернулся могло по-разному. Её комбинезон исчез в неизвестном направлении. На том же месте была аккуратно сложена стопка одежды. Сверху лежало её оружие. Даша выползла из спального мешка, взяла вещи в руки и радостно засмеялась. Это был женский вариант той одежды, в которой ходил Живой, и на которой она насмотрелась утром на других. Вот самый из её снов. На же красной ладонь на плече присутствовала. Поспешно одеваясь, она подивилась, когда могли успеть сделать все вещи под её размер. Только брюки были слегка шире в талии, и пришлось затянуть ремнём. Всё остальное прекрасно подходило. Осмотрев себя ещё раз, она вздохнула и спрыгнула из кузова на землю. Солнце уже садилось, и кругом горело множество костров, у которых сидели люди. Она мысленно себя поправила. обратно. Мне среди тех шагах от фургона лежала знакомая туша медведицы. Пятеро, расположившиеся там же, одновременно обернулись в её сторону. "Садись", всё тем же красивым женским голосом, совершенно не вязавшимся с её видом, сказала охотница и показала на маленькую скамейку у костра. "К этому придётся привыкать. Мы на стульях не сидим. Ешь. сказала она, дождавшись, пока Даша удобно устроится. На голодный желудок о делах тоже не принято говорить. Молодой парень протянул ей круглую лепёшку, набитую изнутри жареным мясом и зеленью. "Когда она печётся", пояснила медведица, глядя, как Даша обгрызается в край, "водяной пар собирается внутри, и получается пустое место. Потом ножом режешь сбоку, и можешь класть внутрь всё, что угодно". Зелень, мясо, сыр, что захочешь, то и положишь. У некоторых пасть широкая, так они её раскрывают полностью и целиком запихивают внутрь. В каком-то смысле это даже интересно, проборчала она, никому не обращаясь и рассматривая девушку. Нормальная семья, дождавшись, пока Даша подоест и запьёт из флажки воды наи всё тем же молодым парнем, чем-то вроде кислого молока. Обычно все друг другу родственники. Кто-то прямой, кто-то двоюрный, но все в родстве. Моя семья совсем ненормальная. Глава семейства у нас живой медведь. Вот это близнеашки, старшая и младшая. Даша изумлённо посмотрела на них. Меньше всего они походили на родственников, и тем более близнецов. Старшую она уже видела утром. Смогулая брюнетка с каким-то странным цветом глаз и кошачьей грацией. Младшая была и ниже ростом, и ко всему еще блондинка с вьющимися волосами. «Не по крови», — пояснила охотница. «Просто имя такое. Десять лет вместе ходят, как привязаны. Вот и прозвали». А так старшая тигрица и до сегодняшнего дня выполняла в клане роль начальника хищников, пока живой, прохлаждался неизвестно где. Теперь старая жизнь кончилась, и пойдёт она командиром отряда по реке. Вот не зная, это такое повышение или наоборот. Влачью у нас медведица тоже по военной части. Вот он, показала она на молодого парня. Длинный зуб, ягуар. Можно было бы и назвать пауком, но совершенно безалаберный тип. Многоликого летающего он сделал. Парень ехидно улыбнулся, продемонстрировав выступающий зуб. «Так что с большим потенциалом при полном отсутствии мозгов». «Есть еще стальной молот», — сказала она про последнего присутствующего. «Квяжистого мужика лет сорока. Росомаха. Мастер на все руки и начальник производственной части. Очень не любит надзирать за кем-то, кроме собственных учеников. И норовит сбежать от ответственности за чужих». Эт собственно всё. А куда неждан поддевался? От соседнего костра поднялся мальчик лет 12 и присел рядом. Вот это сообщила охотница. Волк, хотя пока ещё волчонок. Он сын зверя и приставлен к стальному на обучение. А заодно и к тебе. Из нашей компании единственный, кто говорит на твоём языке, даже читает. Даша решила пока не выяснять, откуда у Лёхи мог взяться такой взрослый сын. Если 3 года назад он ещё в Москве проживал. Формальное представление можно считать законченным. Про тебя мы уже знаем. Теперь желающие могут задавать вопросы. Тут она отцапнула кусок мяса и со смаком принялась жевать. Это остров, сразу спросила старшая. Насколько возможно перекрыть реку от неприятных гостей? Он стоит как раз на слиянии этих двух рек, осторожно подбирая слова, ответила Даша. Мы назвали их левая и правая. Тигрица кивнула. Из-за того, что остров мешает, они растекаются вширь и получается небольшое озеро, но расстояние до берегов не больше 300 м. Всё в пределах обычного огнестрельного оружия. А если поставить что-то серьёзное, то вообще проблем никаких. Проплыть никто не сможет. Но это когда на большом судне. А высадиться где-то раньше и землёй пройти, конечно, можно. Если надо перекрыть полностью, то придётся постоянно патрулировать местность. Только пока мы следы людей один раз видели. Там, похоже, крысы были, и их увезли. Так что на острове они бывают. Сам остров большой, где-то 20 квадратных километров площади. Лесом зарос и много животных. Кабаны есть, лоси, зайцы разные с перепелами. Мы там были не очень долго, но живой, сказал, хорошее место. — А ты можешь достать что-то серьезное? Побольше крупнокалиберного пулемета? — спросила старшая. Тут она подобрала камешек и резко кинула его в сторону соседей. Там кто-то ойкнул. — Уж и послушать нельзя, — удивился чей-то голос. — Жену свою слушай, — зло сказал старшая и повернулась к Даше. Можно что угодно, согласилась Даша. Только это такой вопрос, который с Лё э зверем решить требуется. Чьё оно будет? Если нашего, подчёркнуто выделила она, семейство, то мы и платить сами должны и отвечать за него. Опять же, кто именно платить будет? Семья или живой? Клан или зверь? И если там большой калибр установите, одного мало на обслуживание. Сменщики нужны. А что с подземельями? негромко спросил стальной. А там место на всё есть. Совершенно пустые коридоры и десятки огромных помещений. Можно разместить склады, мастерские, даже пушки. И выращивать еду на гидропонике. Овощи, зелень. Там на всё место предусмотрено, включая переработку отходов. Я, поколебавшись, добавила она. Много лет жила в подобном месте. Я очень хорошо представляю, где что разместить и поставить. Только там один комплекс был, а здесь мы видели три. И неизвестно ещё, куда хады идут. Земля сверху останется в первоначальном виде. Ничего лишнего портить не надо. Всё выносится вниз. Работы очень много, но всё постепенно. Электричество нужно. Будет тебе электричество, хмыкнул сказал стальной. Я оглянулся на длинного зуба. «Тот кивнул. Потом выберешь время и пошаришь по ящикам у себя в фургоне. Там много чего есть. Люди просто не представляют, сколько разного бывает. Мы собираем артефакты от предков уже не одну сотню лет». «А что?» – расплывшись в улыбке, сказал Длинный Зуб. «Планы у нее уже есть. Достать она может что угодно. Надо только разобраться с собственностью». Зверь сказал, что личное оружие за собственные артефакты в треугольнике разрешено. «Я предлагаю тихо разойтись и начать составлять списки кому что надо. Не знаю, о чем думал живой, но нам такая хозяйка очень полезна будет». «Но у нас», — повысив голос, заявил он, — «возник очень важный вопрос. Как называется разумный, который живет в подземельях, работает там и вообще любит в разных складах, не пойми чем заниматься, и других к тому же призывает? Очень подходящий повод к именованию». Остров гранитный? спросил он Дашу, опять ехидно улыбнувшись. Да, не понимаю, куда он клонит, ответила девушка. Сначала происновал младший, потом заржал стальной, и через секунду смеялись уже все, кроме ничего не понимающей Даши. Отныне тажественно объявил Длинный Зуб: и навечно. До следующего повода нет больше живого. Есть гном. Возражение не прозвучало. Он поднялся и сообщил: "Иду радовать остальных". Вежливо попрощавшись, поднялись и остальные. У догорающего костра остались только Даша-соходницы. "А где же Вой?" "Доса з верем отправился с человеками из вашей экспедиции беседовать", объяснила медведица. "Завтра вернёмся и тронемся". "Нормально себя чувствуешь?" "Да. Вот и хорошо. Спать ещё рано, приступаем к занятиям". Для начала придётся выучить, как кого приветствовать и обязанности жены и хозяки дома не только по названию, но и на деле. Тут может быть серьёзный повод для обиды, просто из-за незнания. Запоминай.